Восстановление уголовных дел Восстановление утраченного уголовного дела это урегулированное уголовно-процессуальным законом, осуществляемое по постановлению прокурора, решению суда, деятельность следователя, дознавателя и других, направленная прежде всего на повторную фиксацию предусмотренным законом источники сведений, которые содержались в утраченном доказательстве, а также на собирание, оформление копий отсутствующих в уголовном деле процессуальных документов. Порядок восстановления уголовных дел урегулирован статьей 158.1 УПК. Правила названной статьи. Распространяются на все случаи безвозвратной утраты уголовного дела, вне зависимости от формы утраты. Фактически основания восстановления утраченного уголовного дела появляются тогда, когда доказано, что уголовного дела нет, либо место расположения его установить не представляется возможным. Для принятия решения о необходимости восстановления уголовного дела достаточно утраты части и не обязательно всего уголовного дела. По правилам статьи 158.1 УПК восстановлен может быть даже один процессуальный документ, одно доказательство. Восстановление уголовного дела производится по сохранившимся Копиям материалов уголовного дела и путем проведения процессуальных действий. Основными средствами восстановления материалов утраченного уголовного дела должны быть следственные действия: осмотр документов, выемка, допрос свидетелей и другое. Сроки предварительного расследования и содержания под стражей в процессе. Восстановление уголовного дела исчисляются в порядке установленном статьями 109, 162 и 223 УПК. Причем, если по утраченному уголовному делу истек предельный срок содержания обвиняемого под стражей, последний подлежит немедленному освобождению вне зависимости от причин, по которым не представилось возможным раньше завершить восстановление уголовного дела и, соответственно, предварительное расследование.